Глава 38 восьмая. Четыре года назад. Единственное, что соображаю, когда сажусь за столик напротив Алины, мне нужно выспаться как следует. Семейный бизнес сейчас проходит такой апгрейд, что мы с отцом почти как слепые котята. Все делаем чисто по методичке, никакой самодеятельности. А я в придачу к этому черт знает чего хочу. Уехать. Я тру глаза, смотрю на Алину, «Привет», — говорю ей. К тому, что я время от времени бываю вот таким, не в сети, а она привыкла. Я объяснял, что сейчас очень загружен работой. «Привет». Она меня ждала, но я не сильно задержался, а задержался потому, что встреча вроде как спонтанная. Мы не договаривались. Алина позвонила пару часов назад, попросила подъехать. На ней черное платье с треугольным вырезом, и она гоняет по цепочке, висящей на шее кулон. Смотрит на меня. Я поднимаю вверх брови, не пытаясь строить догадок и предположений, зачем я здесь. Даже если просто, без дела, в принципе, пофиг, но Алина как-то чрезвычайно собрана, как будто у нее ко мне дело. За те пару месяцев, что мы встречаемся, я, честно сказать, не так много о ней узнал. Не так много о личном, вроде того. Меня устраивает то, какой стороной она повернута ко мне. От нее ноль проблем, ноль совершенно. Я ей приятен, это действительно симпатия, вижу, понимаю, но это уже личное, в которое я не захожу. В свое тоже не пускаю. На моем личном такой здоровенный замок висит, что даже с ломом никому не пробиться, а чужое личное, мне оно вообще сейчас не интересно «Спешишь?» спрашивает Алина. Я пытаюсь на ней сконцентрироваться, мотаю головой, но хрен пойми, что это значит. На чашку кофе есть время. Ты пьешь слишком много кофе. Да, издаю смешок. Засосала. У тебя как дела? Она обводит кончиком языка губы. Я спонтанно пытаюсь решить, хочу ли секса. Сегодня, кажется, нет. Снова тру глаза. Я опять не в сети. «Это что?» – спрашиваю я, когда Алина выкладывает на стол передо мной смутно знакомую пластиковую штуку. Наверное, я цеплял слишком много рекламы и информации, чтобы это узнавание произошло. На лице Алины я по-прежнему вижу собранность. У нее карие глаза, почти черные. Она смотрит мне в глаза, произнося «Я беременна». Я смотрю на нее в ступоре. Да у меня вообще реакции нет. Из-за усталости или из-за того, что всё это какое-то далёкое и даже звучит по-китайски. Что? Я беременна. Алина ерзает по стулу, убирает со стола руки. Я не знаю, какой вопрос здесь был бы больше к месту и вопрос ли, но в итоге спрашиваю. Как? Ты же на таблетках. Блин, так бывает? Я забыла выпить таблетку, это я виновата. Забыла? Да, так бывает. Я по-прежнему в ступоре, и даже мои эмоции к озвученной новости отношения не имеют. Просто ситуация непонятная, и меня радует, что Алина тоже не в каком-то аффекте, потому что продолжает смотреть на меня прямо. «Почему не предупредила?» — спрашиваю я у нее. «Я забыла. Господи, это так бредово!» — говорит она. «Ты забыла, что забыла?» — уточняю я этот действительно бредовый поворот. «Да». Я уже потом поняла. Мне дали часы в университете, я сейчас в такой запаре. Я просто забыла, что не выпила эту таблетку. Я не берусь спорить и уточнять тоже. Я наблюдаю за рукой Алины, которая она касается живота. Наблюдаю за тем, как слегка схлопывается ее спокойствие. Может, его зацепило, потому что я сильно фоню. «Я не планирую аборт», говорит Алина, чуть задрав подбородок. «Супер». «Просто хочу, чтобы ты знал. Я твой выбор поддерживаю». «В данный момент это единственная поддержка, на которую я способен. Если я был халатен с контрацепцией, то Алина, кажется, меня раза в три превзошла». Я смотрю в окно, пока она роется в сумке, бросаю взгляд на стол, где рядом с тестом на беременность появляется снимок УЗИ. Алина двигает его ко мне, поясняя. «Это сегодня. Вот, его уже видно». Или ее? Лично я толком ничего не вижу. Беру бумажку и рассматриваю, как шифр. И дело даже не в содержании, а в том, что у моего личного с петель срывает замок. Эта маленькая бумажка до грёбаного основания меня встряхивает, напоминая, как хотелось мне получить такую же, только от другой девушки. Ощущения так сильно ударяют, что я стискиваю зубы. Твою мать! Башка начинает трещать. Я возвращаю снимок Алине. Она принимает его молча, но следит за моим лицом, не моргая. Этот контакт меня утюжит сильнее, чем ее новость. Последнее меня не впаривает. Мне сейчас все равно. Но между нами в секунды все становится слишком сложным, а я не искал сложностей. Сейчас в придачу ко всему слишком расплескалась личная, поэтому я говорю. Давай на следующей неделе встретимся, обсудим. У меня сейчас тоже запара. Если что-то нужно, помощь или еще что-то, пиши или звони. Я ухожу. Возможно, как скотина, но я действую на автопилоте прежде всего потому, что дико хочу спать. Мы встретились через две недели. Алина позвонила, попросила подбросить ее до врача. У нее тогда не было водительских прав, а родителей о своем положении она еще не поставила в известность. Я возвращаюсь в квартиру к обеду, съездив пару мест в промежутке. Она по-прежнему пуста, на мои звонки Алина по-прежнему не отвечает. Сидя в машине, я долго не дедуктирую. Решаю позвонить ее матери. Идея, от которой отказался с утра, но сейчас особо нет выбора. «Здравствуй, Данияр», — отвечает она в своей обычной манере. «Я делаю вывод». О наших с Алиной разногласиях она, если и в курсе, то очень поверхностно Это ничего не меняет, это просто факт. Не могу дозвониться до Алины, она у вас? Она уехала искать детский сад. Дарина, папа звонит. Даринка бывает у Толмацких нечасто. Они оба работают, отец Алины заведует отделением. Потянуть трехлетнего ребенка больше пяти часов в неделю им бывает трудно. Я у Толмацких уже через полчаса. Дочь уже одета в комбинезон и из кожи выпрыгивает от желания отправиться на улицу. Я поправляю ее капюшон, присев на корточки У нее новые перчатки, которые ей нравятся. «Мы еще не обедали, учти», — говорит моя теща. В ее поведении нет лишней суеты, но я чувствую легкий напряг в воздухе. Возможно, потому что все происходящее этим утром от начала и до конца – полная херня, которой обычно ни я, ни Алина не страдаем. И даже невооруженным глазом видно, какую хуйню из себя представляет сегодня наша с Алиной коммуникация. «Я все-все-все забыла», – лепечет Даринка. «Все-все?» «Да, папа, все забыла». Я щелкаю Даринку по носу, она хихикает, болтает, пока несу ее к лифту. Разместив дочку в машине, я думаю, минуту, прежде чем отправиться в кафе на выезде, где часто сам обедаю. У них есть детское меню, и доринки оно заходит. Возможно, сыграла роль полная смена привычного распорядка ее дня, но она съедает все, что есть в ее тарелке, и даже без куска моих мозгов. После обеда я отправляюсь на фирму. Дочь выворачивает наизнанку кабинет, пока я общаюсь по работе. «А сколько тебе лет?» – улыбается мой главбух. Даринка показывает ей три пальца, цепляясь за мою лежащую на бедре ладонь, чертит на ней круги, поглядывая на Марину. «Ты папина дочка, да? Я принцесса Ну, это конечно. А какое у тебя красивое...» Я тяну руку к телефону, когда он начинает звонить, и я наконец-то дождался звонка от Алины.